Глава тридцать первая. Стену было нужно отдохнуть и оправиться. Очень нужно. Он знал, что причины чувствовать умственную, телесную и эмоциональную усталость имелись. Однако чувство непонятной вины сверлило его. Он просто обязан был сидеть в задних рядах зала суда, следя за кропотливой работой трибунала, по мере которой все ближе подходил момент решения. Исторический момент – Что он может сказать внукам? Да, я был тогда рядом, очень близко, но валялся пьяно, ничего не помню. Ничего не могу рассказать, я оттягивался. Килгуру поймал его на логической ошибке. Черт, а с два у тебя будет хоть один внук, сказал он. Да и вряд ли ты хочешь, чтобы он у тебя был. Дай себе отдых, скоро наступит большая мясницкая работа. Махоу не вторил Килгуру. Мол, он не думает, что есть хоть малая вероятность того, что трибунал затребует какое-либо доказательство убийства, проведенного на земле. Спокойнее, адмирал. Лучше бы ты уехал за город, когда они начнут вызывать свидетелей. Поброди где-нибудь, развейся. Я пошлю за тобой, когда будет нужда. Она наступит скоро. Чего удивляться, ведь тайный совет задумал карательную операцию. Худо-бедно, но они сколотили флотилию. собрали коллекцию отборного дерьма, самых преданных и тому подобное. В переводе «Тех, кто измазался в крови во время чисток, доказывая своей патриотизм и верность». «Мы должны оказать им соответствующий прием». «Ота побуждает действию забастовочный комитеты на их кораблях. Он считает, что нет ничего лучше, чем поставить на мостик управления тебя», – осмеялся Махуни. «Какова переменчивость карьеры на военной службе, а?» «Сегодня ты полицейский сыщик, завтра адмирал флота». Стэн оставил при себе мнение о военной службе в любом составе вооруженных сил. Удалился на квартиру и задумался о небольшой вакации. «Пойти с туристами и петь в компании у костра?» «Нет», решил он. «Не то, чтобы его терзали муки утраченной любви. По крайней мере, он так не считал. Но все равно это не то. Эскурсия по городам тоже нет». Стэн думал, думал, надо найти что-нибудь, что могло бы встряхнуть его, и нашел скалолазание, жесткий вариант. С помощью приспособлений можно забраться на что угодно. В вашем распоряжении гравий-присоски и паутинный лифт и тросовые ружья, но настоящие скалолазы не признают ничего этого и лазают сами по себе, без технической поддержки. Такое занятие попахивает самоубийством, зато не скучно. В нем была какая-то привлекающая к себе сумасшедшенка. Он нашел подходящий склон, отвесную скалу, иглой торчавшую посреди самой пустынной зоны Ньютона, и подобрал минимальное снаряжение, достаточное лишь для того, чтобы потом, забравшись наверх, можно было бы слезть. Купил палатку, примус и другие мелочи. Ругнулся, сообразив, что придется таскать с собой рацию и велеган. «Ты один из самых разыскиваемых людей вне закона. Не забывай об этом, дружок!» Стэн навестил Алекса и сказал, что уезжает. Килгур, занятый по горло заботами о проблемах безопасности на трибунале, едва нашел время хмыкнуть и похлопать друга по плечу на прощание. Стэн нашел свой взятый на прокат гравикар, а в нем кое-что еще – Вернее, кое-кого и ни одного. Он забыл, что слово «одиночка» сейчас табу, по крайней мере, пока нынешняя чрезвычайная ситуация не закончится, и совет не почил благополучно в могиле или не засел за решетку. И вот и пришлось брать с собой всю семерку своих телохранителей-бхоров, а с ними синт, и экипировать их не хуже себя самого. Стэн хотел было воспротивиться, но подумал, что мало выиграет от этого, отошлет их. Мигом появятся Килгур и Махоуни. Однако Стен дал прямое указание охране разбивать свой лагерь отдельно, хотя бы на удалении в четверть километра от его стоянки. Их компания ему совершенно не нужна. Простите за невежливость. Он не собирается сидеть на скале, упираясь задом в их заднице. «Не думаю, чтобы киллеры, нанятые советом, если они идут по моему следу, в чем я сильно сомневаюсь, прятались среди камней». Бухворы согласились. «Ваш приказ легко выполнить, адмирал!» – проворчал один из субхоров. «Наш народ побивал рекорды по скалолазанию, лишь когда за ним гонялись стрыганы. Итак, отдых и восстановление сил начинались не на самой идиллической ноте, в том же ключе и продолжались. Вершина – это все, что можно было увидеть на экране, устремлялась прямо ввысь почти на тысячу метров за облака. Она начиналась за дальним концом небольшого, круто поднимающегося альпийского луга, где бил родник, питающий маленький пруд, холодной, до да ломоты в костях водой. Луг окружали старшие братья облюбованной стена вершины. Они упирались своими головами в небо. Лужок был необитаем. Там жили лишь какие-то сумчатые, которые внизу обычно лазали по деревьям, несколько одичавших быкообразных, да один, так ни разу не попавшийся на глаза, мелкий ночной хищник. Стен разбил палатку, а его охрана, повинуясь приказу, остановилась в четверти километра поодаль, скрывшись в зарослях на противоположной стороне пруда. Стен приготовил ужин, поел и улегся спать сразу после сумерек. Спал он без сновидений. Встав, собрал рюкзак для восхождения и направил свои стопы к вершине. Несколько часов он провел, полностью сосредоточившись на ритме подъема, на ощущение шершавого холода камня под пальцами, На чувстве баланса. Наконец, вбил крюк в трещину, закрепился веревкой и сел рыться в рюкзаке в поисках перекуса. Осмотрелся по сторонам. Неплохо. Набрал почти 250 метров. Может быть, стоит наметить бивак еще повыше, продолжить осаду вершины, одолеть ее раньше, чем планировал. Стену уже заметил по крайней мере шесть новых превосходных маршрутов, которые неплохо было бы попытать в ближайшие дни. Затем он глянул вниз. Восемь физиономий пялились на него из кустов. Телохранители сидели полукругом у основания скального столба и старательно таращили глаза. Они были на работе. «Дьявол!» ней незрелищный спорт. Горный воздух будто звенел. Стену хотелось запустить сверху заряд из тросового ружья. Далеко ли улетит? Или хотя бы просто наорать с вершины? «Валяй, Стен, не стесняйся», – говорил он самому себе. почему бы немного не поребячиться. Но вместо этого он начал спуск и оказался внизу часа на четыре раньше, чем собирался, причем движение вниз уже совсем не так поглощало его внимание, как подъем. На следующий день Стэн сходил по другому маршруту, который был интересен только тем, что там не было удобных точек для глазения на него. И все-таки они такую точку нашли, преданные до отвращения хранители его тела. Он изо всех сил заставлял себя не обращать внимания и лезть дальше. Но его сосредоточенность, способность забыть обо всем, она... Нет, не рассыпалась в дребезги. Он еще получал удовольствие от того, что делает. Но он осознавал и все вокруг. Вот что огорчало. Ночью, после совсем невзыскательного ужина, чуть приправленного куркумовым корнем и съеденного соло без ансамбля, он никак не мог уснуть. По ту сторону пруда виднелись слабые сполохи огня в лагере Бхоров. Видимо, они нашли сушняка и развели худосочный костерок. Он почти слышал едва доносившиеся голоса. Почти слышал, или это казалось, хрустальные переливы смеха. Стэн шепотом выругался, порылся в рюкзаке и вытащил бутылку. Затем надел ботинки и побрел в обход пруда на огонь. У костра сидели только четверо стражей его драгоценной особы. Он прислонил бутылку к дереву и вошел в круг света. Синт и Пхор выступили из темноты и опустили оружие. «Что-нибудь не в порядке?» – отчеканила Синт. Глаза ее настороженно заскользили по темным кустам вокруг. «Э -э нет. Я... Просто что-то не спится. Я подумал, если не помешаю...» Они с радостью приняли стены у костра и вежливо отпили поглоточку скотча императорского синтеза и разлива из бутылки, которую принес Стэн. Потом хозяева решили, что не будет нарушением дисциплины, если они пороются в своих припасах. Там совершенно случайно оказался Стрек. Вечный Император как-то сказал, что Стрек в три раза лучше белой лошади. Непонятно, что он имел в виду. Так же, как белая лошадь в три раза лучше материнского молока. Долго ли, коротко ли, Стэн со своими телохранителями отдохнули изрядно. Тишину альпийского луга то и дело нарушали выкрики наподобие «За забёрзшую задницу моего папы!» и другие бхорские тосты. Кульминация вечеринки наступила, когда трое бхоров забросили Стена в пруд. Стэн проснулся ранним утром в совершенном смятении. Оценив серьезность своего положения, он почувствовал себя совсем плохо. Он был в лагере бхоров. Голова Стена покоилась на лодыжке одного из них, а его живот... служил подушкой для другого. Прислушавшись к себе и окружающему, он осознал, что уже который час его атакуют нестерпимо смертельные молекулы холодного горного воздуха, вонзаясь в каждую клеточку похмельного организма.